Глава 34. Мы очень вам обязаны, мисс Силвер», — сказал Лэмс спустя 10 минут. Несомненно, это оно. Орудие убийства. К счастью, Оукли должно быть слишком спешил. И бросив полено в камин, не посмотрел, куда оно упало. Если бы оно не откатилось назад, наверняка бы сгорело. Теперь же мы располагаем надежной уликой. Оукли? Мисс Силвер недоуменно кашлянула. «Вы говорите о мистере Оукли, инспектор!» Лэм уставился на нее. Фрэнк Эбот слегка вздрогнул. «Если в качестве орудия было использовано это полено продолжала мисс Силвер, не прекращая нанизывать петли, то убийца не мистер Оукли. Это невозможно!» «По каким это причинам?» буркнул недовольно Лэм. «Когда мистер Пирсон рассказал мне о подслушанном им телефонном разговоре, он упомянул, что запер окна и двери. Все двери и окна на первом этаже были закрыты и заперты. Ваши люди могут это подтвердить. Каким образом, избавившись от орудия убийства, мистер окли мог так выбраться из дома, что он остался запертым? И проблема не только в этом. Мистер Кэрол вышел из дома после того, как его уже заперли на ночь». Пирсон, завершив эту процедуру, видел, как он поднимался наверх. Следовательно, мистер Кэрл должен был открыть какую-то дверь или окно на нижнем этаже. Однако все двери и окна были при осмотре на запорах. Значит, отворенную дверь или окно запер никто находящийся внутри. Естественно, предположить, что это сделал убийца. А вот мистер Оукли не мог этого сделать. Последовала пауза. Недовольное выражение исчезло с лица Лэма. Ее ум, не такой быстрый, как у мисс Силвер, но тренированный и беспристрастный, анализировал ее аргументы. Инспектор не любил, когда его торопят, предпочитая придерживаться оптимального для его мозгов темпа. «Вы правы, это не Оукли», — спокойно и без всякой тазады признал инспектор. «И кто же, по вашему мнению, это сделал? Кто-то, знавший о скором приходе мистера Оукли. — ответила мисс Силвер. — Лэм присвистнула. — А почему вы так думаете? — Ну, мне кажется, это логичным. Убийца знала о телефонном разговоре между мистером Уокли и мистером Кэролом. — По-моему, это очевидно. Лэм еще сильнее выпучил глаза. — Надеюсь, вы не собираетесь утверждать, что убийца Пирсон. Этого моя голова, моя бедная голова уже не выдержит. Мисс Силвер улыбнулась. «Вашей голове ничего такого не угрожает. Пирсон слышал первый из двух разговоров, тот, который был прекращен мистером кэроллом Однако он не слышал второго, когда мистер оукли сообщил о своем приходе. Мне показалось, что в спальне мистера Порлока, судя по всему, должен быть еще один параллельный аппарат. И моя догадка подтвердилась. Теперь подумайте, как следует. Мистер Кэррол играл на нервах и страхах всей компании. Несомненно». Убийцу взбудоражили все эти намеки. Он не знал, действительно ли Кэрол располагает обличающие его информации и как этот сумасброд намерен ей воспользоваться. Когда все начали расходиться по своим спальням, убийца приметил, что мистер Кэрол вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, а может быть даже слышал, как он говорил с телефонисткой на коммутаторе. Его, безусловно, волновало. «Не собирается ли мистер Кэрол поделиться своими сведениями с полицией?» Проскользнув в комнату мистера Порлока, он мог подслушать разговор по параллельному телефону. Полагая, нужно немедленно обследовать отпечатки пальцев на аппарате Порлока. Если они соответствуют, а я думаю, что они будут соответствовать отпечаткам, обнаруженным сегодня вечером на каминной полке в холле и лестничной панели, значит, моя версия вполне убедительна». И чьи же отпечатки вы ожидаете найти?» Мисс Сильвер покачала головой. «Пожалуйста, позвольте мне продолжить рассуждение. Убийца слышит, как мистер Оукли говорит, что сейчас придет. По всей вероятности, он добрался до параллельного аппарата как раз к тому времени, чтобы услышать второй разговор. Ему ведь было нужно подняться по лестнице и дождаться возможности проникнуть в комнату мистера Порлока». «Так...» «Так, ну и что же он сделал дальше?» С интересом осведомился Лэм. «Полагаю, вы можете дать нам подробные свидетельские показания?» Мисс Силвер сделала еще рядок петель. «К сожалению, нет. Я могу лишь рассказать, что происходило, по моему мнению. Конечно, убийца сразу сообразил, что мистера Окли можно использовать в качестве козла отпущения». Обстоятельства убийства мистера Порлока доказывали нам, что преступник очень находчив и сообразителен. Вероятно, он просчитал, что у него появился шанс избавиться от мистера Кэрролла с минимальным риском для себя. Убийца вычислил, сколько времени понадобится мистеру Оукли на дорогу сюда, если учесть, что он может воспользоваться автомобилем. На расстоянии между грейнджем и Милхаусом значительно меньше мили. Так вот пешим ходом сюда добираться почти столько же, сколько на машине, так как гараж в Милхаусе находится в некотором отдалении от дома. Очевидно, убийца ждал не более пяти минут, прежде чем спуститься в бильярдную, возможно, по черной лестнице. В бильярдную? Да, именно туда. Часть ее расположена под комнатой мистера Карла, следовательно, кое-какие окна выходят во двор, где нашли тело. Эти окна, как и верхние, с двойными створками и находятся не очень высоко над землей. Выбравшись через окно, убийца дошел до края дорожки, покрытой гравием, подобрал горсть гравия и бросил ее в окно мистера Кэрролла. Так как окно внизу тогда, видимо, было открыто, на полу бильярдной могут оказаться несколько камешков. Лэм резко обернулся к подчиненному. «Проверьте и поживее!» Свяжитесь с Юзом и скажите ему, чтобы поискал отпечатки пальцев на параллельном аппарате в комнате Порлока, на дверных ручках снаружи и внутри и на оконных шпингалетах бильярдной. Попросите его поторопиться, пускай начнет с телефона. Так, а где Джонс? поставьте его дежурить бильярдной до завершения процедуры. И скажите Джексону, чтобы никто не покидал гостиную до моего прихода. Сержант Эбботт неохотно удалился. Он бы предпочел остаться и послушать мисс Силвер. Быстро выполнив все поручения, Фрэнк вернулся и радостно доложил, что да, на подоконнике бильярдной имеется несколько камешков. «Похоже, мисс Силвер, вы попали в точку», — признал Лэм. «Может быть, теперь вы скажете, чьи отпечатки мы должны обнаружить?» Спицы продолжали щелкать, а розовый клубок вращаться. В отличие от сержанта Эбота, в голосе мисс Силвер не слышалось торжества. «Я провела в этом доме слишком мало времени», — серьезно ответила она, — «поэтому у меня было мало возможностей установить все необходимые контакты, чтобы решиться сделать выводы. Но даже при столь кратком знакомстве некоторые вещи нельзя не заметить». «До 9 часов вечера...» «До 9 часов?» — резко прервал ее Лэм. Мисс Силвер кивнула. Кофе подали в гостиную незадолго до 9 Вскоре после этого к нашему дамскому обществу присоединились джентльмены. До 9 если бы меня спросили, кто из гостей самый вероятный виновник, я бы, скорее всего, указала на мистера Кэррелла. Он произвел на меня очень неприятное впечатление. Человек, лишенный совести и принципов, и к тому же имевший наиболее убедительный мотив. Ведь если бы были доказаны… Его связи с врагом это сулило бы ему длительный срок заключения, а то и смертный приговор. Даже если бы его вина не была доказана, его профессиональной карьере пришел бы конец. Лэм склонился вперед. А что изменилось после девяти? Кэрол ведь был жив еще полтора часа. Изменилось направление моих подозрений. Когда мистер Кэрол приступил к тому, что он именовал действом, я стала внимательно следить за зрителями. Позвольте напомнить вам мою тогдашнюю диспозицию. Я сидела на краю дивана, рядом с камином, а это весьма удобный наблюдательный пункт. Справа от меня на том же диване сидела миссис тоут Мисс Мастермен села в некотором отдалении от остальных. Мистер Кэрол стоял между ее креслом и креслом, которое занимал мистер тоут Мисс Лейн, мистер Джастин Ли и Даринда Браун сидели на диване напротив моего. Перед мисс Браун находился кофейный столик. Мистер Мастермен стоял у камина. Да-да, мы все это знаем. Мисс Силвер спокойно продолжала вязать. Как видите, мое место было весьма выгодным. Правда, мне приходилось вытягивать шею, чтобы наблюдать за лицом мистера Мастермена, но в этом не было особой необходимости. Мое внимание почти сразу же привлекла мисс Мастермен. Фрэнк Эббет резко дернулся, словно хотел возразить. Массивная фигура старшего инспектора напряглась. «Даже краткого пребывания в этом доме, — безмятежно продолжала мисс Силвер, — мне хватило, чтобы понять, как они несчастны, эти две женщины, миссис Тоут и мисс Мастермен, обреченные влачи тяжкое бремя горя и тревоги. Мне удалось узнать, что миссис Тоут очень тяготит внезапное обогащение мужа и разлука с единственной и любимой дочерью. Она говорила на эти темы достаточно откровенно, и я поняла, что ее тревожат истоки столь крупного состояния. Мне показалось, будто миссис Тоут даже готова допустить, что ее муж как-то причастен к смерти мистера Порлока. Сама я ни за что бы не подумала на него, это исключено. Очевидно, мистер Тодд после разговора с мистером Порлоком поднялся наверх и в красках описал жене, что бы он хотел с ним сделать. Она почти призналась мне в этом. Едва ли тот, кто замыслил убийство мистера Порлока, стал бы так глупо себя вести, угрожать, ему или демонстрировать свое дурное настроение, а в тот субботний вечер мистер Тоут вел себя именно так. Мисс Мастерман тоже выглядела несчастной, но это проявлялось совсем по-другому. Когда я впервые увидела ее, мне показалось, что она утратила всякую связь с внешним миром. И еще у меня создалось впечатление, что мисс Мастерман чего-то ожидает. Поговорив с сержантом Эбботом, я подумала, что она опасается, что унаследованы ею и братом деньги достались им незаконно. Мисс Мастермен настолько была погружена в свои мысли, что убийство не могло отвлечь ее от них. Когда мы после обеда перешли в гостиную, она села чуть подаль от всех у камина и закрыла лицо газетой. Едва ли мисс Мастермен читала, я наблюдала за ней, и она ни разу, Не перевернула страницу. Но когда Кэрол начал так называемое действие, мисс Мастермен словно бы очнулась. Апатии как не бывало. Она не отложила газету, но слегка ее опустила, так сильно сжав правой рукой, что бумага порвалась. Мисс Мастермен, в отличие от остальных, не смотрела на мистера Кэрола. Я проследила за ее взглядом и поняла, что она смотрит на брата. Он как раз поставил свою чашку на каминную полку. Как я уже говорила, мне приходилось вытягивать шею, чтобы увидеть его лицо. Но вот руку с чашкой я отлично видела. Мистер Кэрол обрушил на мистера Тоута ряд провоцирующих намеков. Я не воспринимала их всерьез пока. По-моему, он всего лишь подразнивал его, зная, что мистер Тоут может отреагировать более бурно, чем остальные. Я решила вмешаться, произнеся какую-то дежурную, ничего не значащую фразу, и мистер Кэролл переключился на мистера Мастермена. Он наговорил ему куда меньше дерзостей, чем мистеру Тоуту, и реакция была куда менее заметной. Но мы с мисс Мастермен пристально за ним наблюдали и обе разом почувствовали, как он весь внутренне напрягся. Подводные течения иногда бывают очень ощутимы. Возможно, я бы вообще ничего не заметила, если бы не одна весьма любопытная подробность. Левая рука мистера Мастермена, державшая кофейную чашку, ни на секунду не дрогнула. Чашка даже не звякнула, когда он поставил ее на полку. Правая рука тоже была неподвижна. Но оба больших пальца конвульсивно подергивались. Это было одно из тех неконтролируемых движений, который человек едва ли осознает. Я уверена, что мистер Мастерман тоже этого не осознавал, пока не посмотрел на руки. Он проявил немалое присутствие духа, сунув одну руку в карман и заведя другую за спину, словно стараясь поднести ее ближе к огню. Все выглядело вполне естественно, но только сильнее возбудило мои подозрения. Я не сомневалась, что мисс Мастерман видела то же самое и пришла к тем же выводам. Ситуация подсказывала, что она попытается поговорить с братом наедине. Позвольте напомнить, что ее комната находится как раз напротив моей. С галереи, тянущейся вдоль трех стен холла, можно пройти в две спальных флигеля. Комнаты мисс Браун, мисс Мастерман и моя находятся в правом крыле с этой стороны дома. Комнаты мистера Порлока, Толстон, мистера Кэрролла и мистера Мастермана в левом крыле с той же стороны, что гостиная и блярная. Поднявшись к себе, я не стала раздеваться и оставила дверь чуть приоткрытой. Очень скоро мисс Мастермен вышла из спальни и направилась по галерее в другой флигель. Подойдя к концу коридора, я увидела, как она постучала в дверь своего брата, мистера Мастермена.